Глава 12. Осажденный корабль. Сколько Дэн не напрягал зрение, ему удалось разглядеть только одну странную машину и две человеческие фигурки рядом с нею. Он удивился. Если это осаждающие, то непонятно, почему их не обстреляют с королевы. «Они даже не прячутся», — сказал он вслух. «Прячутся, не беспокойся», — уверенно сказал Рип. «Между ними и королевой есть холмик». «Только сейчас его отсюда плохо видно, потому что нет солнца». «Эх, винтовку бы сюда». «Да, будь у них винтовка с оптическим прицелом, они бы могли снять эти фигурки, хотя расстояние было значительным». «Но, к сожалению, они располагали только оружием ближнего боя, почти безобидными гипноизлучателями и бластерами, средством мощным, но непригодным для расстояния свыше ста шагов». «С тем же успехом ты бы мог пожелать миномет или пушку», — проворчал Дэйн. Он все глядел в бинокль. Мельком он отметил про себя, что оба флиттера убраны, по-видимому, внутрь королевы, их нигде не было видно. За пять минут Дэйну удалось засечь с полдюжины небольших групп противника, вытянувшихся цепочкой вокруг корабля. Четырем из них были приданы краулеры. Машины эти напоминали стандартные краулеры торговцев. но были уже и длиннее, словно специально приспособленные для передвижения по извилистым лощинам и тесным ущельям. «Кстати, о пушках», — напряженным голосом произнес Рип. «Что это у них там такое? Он там к западу». «Где?» — быстро спросил Дэн, послушно наводя бинокль на запад. «Видишь скалу, похожую на голову нашего хубота? Слева от нее». Дейн принялся искать скалу, которая напоминала бы капитанова-любимца. «Нашел». «Ага, а теперь левее». «Вот оно. Толстый задранный ствол». «Да, они установили там миномет и держат королеву под прицелом, готовые в любую секунду обсыпать грунт под ее стабилизаторами градом смертоносных яйцевидных снарядов». «Правда, задраенному кораблю снаряды не страшны, но если это будут газовые мины», «И если на королеве приоткроют люки, чтобы отстреливаться...» «Да, с минометом шутки плохи». «Господи», — сказал он, — «это лимба — настоящее змеиное гнездо». «Вот именно», — сказал Рип, — «и мы это гнездо основательно растревожили». «Но почему королева не взлетает? Они могли бы сесть где угодно, а потом подобрать нас». «Что они там прилипли?» «А вам не кажется, — сказал Мура, — что странное поведение королевы как-то связано с нашими находками, что если королева попробует подняться, ей конец?» «Я не инженер, — сказал Дэйн, — но я не вижу, из чего они могли бы сбить королеву. Для этого понадобилось бы что-нибудь помощнее миномета». «Разве вы видели следы снарядов на корпусе Римболда?» — спросил Мура. «Римболд просто рухнул с большой высоты». Будто его притянула какая-то сила, которой он не мог сопротивляться. Возможно, те, кто залег там внизу, владеют секретом этой силы. Но это означало бы, что они господствуют не только на поверхности этой планеты, но и в ее небесах. «И вы думаете, это установка?» – спросил Рип. «Кто знает?» – спокойно произнес Стюарт. «Очень возможно». Он продолжал рассматривать в бинокль королеву и все вокруг. «Я не прочь после захода солнца спуститься на пустошь и немножко там пошарить. Неплохо было бы обстоятельно и без помех побеседовать с кем-нибудь из них». Мура, как всегда, говорил очень мягко и негромко, но Дэйн понял, что человека, с которым Мура намерен побеседовать, ждет незавидная доля. «Хм, — сказал Рип, — а ведь это можно устроить. И еще можно добраться до королевы и узнать у них, что происходит». «Может, попробуем связаться с ними сейчас по радио?» — предложил Дэйн. «Расстояние небольшое, слышно будет хорошо». «Ты видишь шлемы у этих типов?» — сказал Рип. «Так вот, ставлю все свое жалование, что они сидят на нашей чистоте. Стоит нам заговорить, и они нас тут же запеленгуют. А местность они знают гораздо лучше нас. Тебе что, захотелось поиграть с ними в прятки в темноте?» «Нет, этого Дэйну решительно не хотелось». Но расстаться с мыслью о радио было очень трудно. Ведь это так просто, вызвать капитана и поговорить с ним. И тогда не надо было бы всю ночь ползать по пустоши, рискуя жизнью. Но еще в школе и много раз говорили, «В вашем деле нет простых и коротких путей. Ваше благосостояние, целость вашего корабля и самой вашей шкуры будут зависеть прежде всего и при любых обстоятельствах от вашей сообразительности». От вашего умения мгновенно принимать решение в минуту опасности. Сейчас именно такая минута. На кон поставлен его корабль и его шкура. «По крайней мере, мы теперь точно знаем», — сказал Рип, «что против нас не только доктор со своей отборной троицей». «Да», — согласился Мура, не отрываясь от бинокля. «Противник явно превосходит нас числом. Здесь их человек пятнадцать. И, наверное, это еще не все». сказал Рип. «Но кто же они такие, черт бы их побрал!» «Там что-то готовится», — прервал его Мура. Он весь подался вперед, да и торопливо поднял бинокль. Стюарт был прав. Один из осаждавших, не скрываясь, смело шел к королеве и размахивал белой тряпкой, древним знаком перемирия. Минуту или две казалось, что королева не собирается вступать в переговоры. Но потом верхний люк распахнулся, И в проеме появился капитан Джилико. Человек с белым флагом остановился в нерешительности. Сумерки уже сгустились, видно было плохо, но зато с неожиданной отчетливостью в наушниках зазвучали голоса. Рип был прав, эти гангстеры действительно сидели на корабельной чистоте. «Ну что, капитан, образумились? Это все, зачем вы пришли?» Скрипучий голос капитана нельзя было спутать ни с каким другим. «Я объявил вам свое решение еще вчера. Вы здесь будете сидеть, пока не сдохнете с голоду, капитан. А если попробуете взлететь, нам не взлететь, а вам не войти». «Воистину так», — заметил Мура. «С их средствами ворваться в корабль невозможно, а взрывать его бессмысленно». «Вы думаете, им нужен именно корабль?» — спросил Дейн. Рип фыркнул. «Это же ясно. Они не дают ему подняться». «Хотят заполучить целеньким. Держу пари, что Рич затащил нас сюда только для того, чтобы завладеть королевой». Между тем переговоры продолжались. «Не забывайте о продовольствии, капитан», — мурлыкал в наушниках голос гангстера. «Мы можем сидеть здесь хоть полгода, если понадобится. А вы нет, не будьте ребенком. Мы предложили вам честную сделку. Вы же сидите в галоши». Всю наличность вы угрохали на аукционе. Что же, мы предлагаем вам нечто лучшее, чем эти ваши торговые права. И будьте уверены, мы своего добьемся, терпения у нас хватит. Может быть, у парламентера хватило бы терпения, но у кого-то из его дружков терпение уже истощилось. Блеснула вспышка винтовочного выстрела, и капитан Джилико исчез, то ли упал, то ли отпрянул вглубь шлюза. Люк захлопнулся. Наблюдатели на скале замерли. Парламентер явно растерялся. Очевидно, он никак не ожидал такого поворота от своих подручных. Потом он отшвырнул предательский белый флаг и бросился за ближайший камень, а оттуда ползком и перебежками вернулся на свое место. «Кому-то там не хватило терпения», — заметил Мура. «Переусердствовал. Плохо ему придется». уничтожил последнюю надежду на возможные переговоры. «Как вы думаете, капитана не ранило?» — спросил Дэйн. «Э, старик знает все эти фокусы!» — беспечно отозвался Рип. «Его не проведешь, но теперь он лучше помрет с голоду, чем сдаст корабль. Такими штучками наших не запугаешь». Мура опустил, наконец, бинокль. Но «Ну, а тем временем, — сказал он, — нам надо провернуть наши дельцы». «В темноте можно, конечно, добраться до корабля, но как в него попасть? Вряд ли нам ночью спустят трап по первой же просьбе. Особенно после этого выстрела». «Да, проскользнуть мимо часовых противника и добраться до корабля было бы нетрудно», подумал Дэйн, глядя в бинокль. «Укрытых и скрытых подступов достаточно. И потом, гангстеры, вероятно, даже и не подозревают, что мы находимся у них за спиной». Все их внимание сосредоточено на королеве. Но Мура прав, трап нам не спустят. «Надо подумать», — пробормотал Мура. «Надо хорошенько подумать». «Слушайте, а ведь мы здесь находимся как раз на уровне рубки управления», — сказал вдруг Рип. «Нельзя ли придумать какой-нибудь сигнал?» «Предупредить их, что мы посылаем человека». Дейн готов был идти к кораблю.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 Было очень маловероятно, что именно сейчас кто-нибудь в рубке управления смотрит именно в их сторону. А если и смотрит, то обратит ли внимание на эту слабую искорку во мгле? Вдруг на королеве вспыхнул штормовой маяк. В темное небо ударил, озарив плотные тучи, столб желто-голубого света. Через несколько секунд он потускнел и принял красноватый оттенок. Мура с облегчением вздохнул. «Они приняли сигнал?» — сказал он. «Откуда вы знаете?» — спросил Дэйн. «Сам он ничего не понял». «Они включили штормовой маяк. Видите, он снова потемнел». «Да, сигнал они приняли». Мура натягивал куртку. «Теперь надо сообщить обо всем Вилкоксу и составить донесение на королеву по всем правилам. Даже односторонняя связь может дать нам преимущество». Они спустились к краулеру.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 Но они обсудили его тщательно, пункт за пунктом, и ни к какому другому решению не пришли. Мурав встал. Скоро совсем стемнеет. Нужно решать немедленно, потому что подниматься на скалу лучше все-таки засветло. Итак, кто идет и когда? Уж это-то мы можем им просигналить. «Шеннон», — сказал Вилкокс, — «вот когда пригодятся твои кошачьи глаза. На Балдуре ты, помнится, видел в темноте не хуже, чем Синбад». Согласен попытаться. Выйдешь, он посмотрел на часы, скажем, в 21.00. Будет совсем темно, и бандиты, наверное, уже начнут клевать носом на постах. Ответа не требовалось. Достаточно было взглянуть на сияющую физиономию Рипа. Пока они взбирались на утес, он все время мурлыкал про себя какую-то песенку. Когда прибудете на борт, заметил Мура,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 но они были уверены, что после первой передачи за их скалой из рубки ведется постоянное наблюдение. Мура и Дейн остались на своем посту, а Рип вернулся к Краулеру, дожидаясь назначенного часа. Когда он исчез из виду, Дейн принялся строить из камней стенку для защиты от ветра. Греться они могли только друг об друга, и они скорчились за каменной стенкой,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 Держат ли его на одном из этих постов или уволокли в недра планеты к этой таинственной установке? «Как вы думаете, что они сделали с Камилом?» — спросил он Муру. «Для них он источник информации о нас и о наших намерениях, поэтому его, конечно, доставили к главарю. Я думаю, он жив и будет жив, пока он им нужен». В этом ответе таился зловещий намек, и Дэйн вдруг вспомнил о судьбе экипажа Римболда.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 Было очень холодно и тем не менее клонило в сон, пульсирующий ритм вибрации убаюкивал. Чтобы не заснуть, Дэн твердил про себя целые главы из правил погрузки, которые он вызубрил за время перелета. Эх, сидеть бы сейчас в уютном отсеке Ванрайка в тепле и безопасности, изучать документацию на прибывший груз, да готовиться к предстоящему разговору с контрагентом. Тихий свист донесся из тьмы внизу. Рип предупреждал, что выходит. Дэйн схватился за бинокль, но, конечно, ничего не увидел в темноте. После этого часы потянулись как дни. Дэйн упрямо таращился на луч маяка, пока у него не заболели глаза. Ничего не менялось и ничего не происходило. Потом Мура заворочился рядом, под прикрытием куртки слабо засветился фонарик, и Дейн спросил. «Сколько прошло?» «Четыре часа». Отозвался Мура. «Четыре часа? Вдвое, втрое более чем достаточно, чтобы добраться до королевы. Даже если делать крюк и пережидать, пока пройдут дозорные, видимо, сработали те 20%, процентов, о которых говорил Мура. Рип не прошел».